Глава пятая. Наречение. Для наречения мама привезла платье, в котором сама выходила замуж за папу. Льняной сарафан нежно-бежевого цвета с кожаной шнуровкой. Подолый лиф украшенный завитками вышивки. К нему шли белая сорочка и деревянные бусы, покрашенные в синий. Алиса заплела мои волосы в толстую косу и уложила ее вокруг головы, а мама добавила васильков. Зеркала у меня, правда, не было, чтобы оценить их работу, но я им полностью доверяла. Сверху я накинула плащ, который сниму непосредственно перед обрядом. Провести его было решено на том же холме, где мы с Киряном знакомились. Его люди построили что-то вроде деревянной сцены. На ней стоял священник Эора, единого бога, которого почитали в Ангорской империи. Рядом ждал Кириан, переодевшийся в нарядный красный дублет и начищенные до блеска сапоги. Чуть в стороне стоял принц Алтимор с какими-то мужчинами, видимо, лордами и советниками. К пьедесталу вел проход, по одну сторону от которого были наши воины, а по другой ангорцы. Тоже в основном солдаты, но среди них было и немало слуг. Кажется, я даже заметила Паулину. Из шатра и до места обряда меня сопровождал Ройс, затем передавший на руки вождю. Было жаль, что на его месте не был мой папа. Но я понимала, что выбора нет. Вождь подвел меня к сцене, и здесь уже снял плащ. Кириан на мгновение застыл, не отрывая от меня взгляда. Я испугалась, что, может, сбилась прическа или появилось пятно на платье. Но куда деваться, надо идти. Подобрав юбку, я поднялась по лестнице и дала руку лорду. «Ты великолепно выглядишь», — сказал он с придыханием. От смущения у меня порозовели щеки, и я посмотрела в сторону, только чтобы натолкнуться на внимательный взгляд Алтимора. Мне показалось, или его глаза светились восхищением. «Должно быть, я все это выдумала, чтобы придать себе уверенности». Кириан сжал мою ладонь, и я снова повернулась к нему. Священник велел нам опуститься на колени, после чего приложил морщинистую ладонь сначала к жениха, а потом ко мне. «Примите благословение Ора, великого и единого Бога, правящего всеми видимыми и невидимыми мирами. Пусть сегодняшнее обещание приведет вас к бессмертному союзу». Дальше священник дал нам выпить воды из специальные украшенные каменьями чаши и в довершении обряда выдал мне и Кириану по кожаному браслету. На моем была выжжена роза, а на его лев, стоящий на задних лапах. Жених должен был носить браслет на левом запястье, а невеста на правом. Таким образом, когда мы держались за руки, роза воссоединялась со львом. Мне эта поэтичность даже нравилась». Только жаль, что на месте Кириана не был люк. Думая о нем, я заметила его в толпе рядом с моим отцом. На лице парня читалось сожаление. Но я не знала, жалел ли он именно меня, обрученную с чужаком, или весь наш народ, вынужденный пойти на такие уступки. Кириан и я уже должны были сойти с пенедестала, как я заметила в небе над толпой какие-то точки. Они стремительно приближались, и через мгновение я поняла, «Что это? Горящие стрелы!» Среди ангорских солдат началось шевеление, послышался лязг от вытаскиваемых из ножен мечей. Меня внутри похолодело. Я увидела, как люк тоже выхватил кинжал. В толпе пошло брожение, ангорские слуги стремительно отступали, и все больше солдат выхватывали оружие и пробивались к проходу. Кирян обернулся к Алтимуру. «Мой принц, что происходит?» «Мы получили весточку с севера», — ответил за него один из лордов с круглым лицом и залысиной на голове. «Нам не нужно больше заключать никаких союзов». Кириан выпустил мою руку и, шагнув к говорившему, схватил того за ворот. «О чем ты?» Потасовка внизу переросла в настоящий хаос. Ангорцы в открытую напали на лингов, и те принялись отбиваться. Я больше не могла найти взглядом ни отца, ни люка». Маму с Алисой, стоявших совсем рядом со сценой, оттеснили за спины мужчин. Слышались крики, звон и лязг, так что хотелось зажать уши. Я растерянно заметалась, не зная, куда деваться. Бросилась было к священнику, но тот шарахнулся от меня, как от больной. Кто-то схватил меня за руку и, дернув, заставил последовать за собой. Я не сразу поняла, что это принц Алтимор. Сообразила только, когда он передал меня Кириану. Уводи ее, пока не поздно крикнул он, вкладывая мою руку в ладонь жениха. «Ты знал?» — резко спросил лорд. «Знал», — ответил принц. «Я не могу вернуться без полной победы». «Я это так не оставлю», — пригрозил Кириан и, сжав мою руку, ринулся к краю сцены. Мы спустились с другой стороны, и тут уже Ройс подбежал вместе с конем. «Милорд...» Кириан вскочил в седло и усадил меня перед собой. «Что происходит?» — испуганно спросила я. «Почему?» Пока я родил за переговоры, они за моей спиной провернули атаку с севера. Мне жаль не ада. Я хотел иного для наших людей. Нет, из моих глаз брызнули слезы. Нет, нет, нет. Не нужно тебе на это смотреть. Кириан пришпорил коня и повез меня в противоположную от битвы сторону. Со мной случилась истерика. Я разревелась в голос и, вцепившись коню в гриву, принялась стенать, что не хочу оставлять своих родителей и свой народ. «Пустите меня!» — я ударила Кириана по руке, сжимавшую уздечку, но это не помогло. «Или убейте вместе с ними!» «Ты теперь моя нареченная, Ния!» — проговорил на ухо лорд, крепче сжимая меня. «Я обещал, что тебе не причинят вреда, и свое слово я привык держать!» Когда Кириан привез меня к себе в шатер, я все еще не могла успокоиться. Меня трясло, слезы лились градом, я всхлипывала и сама не узнавала собственный голос. Лорду пришлось нести меня на руках. Добравшись до ложа, он усадил меня на колени и крепко обнял. Я не понимала, что происходит, и даже не сопротивлялась. «Тише, тише!» Кириан погладил меня по голове, и из красивой прически, в которую столько любви вложили мама с сестрой, высыпались васильки. Я ткнулась ему в плечо и все плакала, не в силах остановиться. На парадном дублете лорда давно образовалось мокрое пятно, но Кириан проявил чудеса терпения и продолжал держать меня, пока я совсем не выбилась из сил. И тогда он уложил меня на спину и еще какое-то время сидел рядом. «Прости меня, Ния», — услышала я сквозь сон, ненадолго утащивший мою изможденную душу в небытие. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я очнулась, был уже вечер. В шатре горела свеча, но чтобы она мне не мешала, Кириан передвинул перегородку, от гаражного ложа. Я видела силуэт лорда, а рядом другой, по голосу поняла, что принца. Мужчины разговаривали на повышенных тонах. — Вы меня подставили, — возмущался Кириан. — Перед кем, — парировал Алтимор, — перед людьми, о которых ты мне всю дорогу твердил, что они дикари? Что с тех пор изменилось? Ах да, тебя привлекла их принцесса. Но даже ради девушки Кириан нельзя поступаться интересами империи. Причем тут она? Ты подумай о том, сколько солдат погибло сегодня, а сколько еще пострадает, пока мы не закончим эту войну. Ты же понимаешь, пытался урезонить его принц, что стоит нам уйти, и они твоим договором подотрутся. А сейчас, после победы, мы оставим лорда Бэрри в наместниках с частью армии. «Пуф! Ты так говоришь, как будто это вопрос решенный!» «Нам просто придется задержаться чуть дольше!» Алтимур откинул волосы назад. «Но я не могу сказать отцу, что вместо завоевания северных земель мы заключили какой-то союз, понимаешь, Кириан? У меня не было выбора!» У меня сильно зачесалось в носу, и я кашлянула, прерывая горячий спор. «Не я. лорд отодвинул перегородку. «Как ты себя чувствуешь?» Я приподнялась на локтях, но смотрела не на жениха, а на Алтимора. Как и в первую встречу, между нами протянулась невидимая нить. Мы не могли отвести друг от друга взгляда. Только на этот раз во мне не было ни грамма симпатии к принцу, одна лишь ненависть. «Мои люди вам отомстят», — проговорила я не своим голосом. «Не сегодня и не завтра, но однажды вы за все поплатитесь». «Пока есть на свете хоть один живой линк, ваша империя не будет знать покоя». «Не, — взволнованно сказал лорд, — ты бредишь. Больше ничего не говори». Но моя тирада вызвала у принца улыбку. «Эх, дядя!» — Алтимур хлопнул его по плечу. «Я тебе даже завидую. Ну, до завтра. Утро вечера мудренее». Он подмигнул мне и покинул шатер. Кириан проводил его взглядом и повернулся ко мне. Я посмотрела в его хмурое лицо. «Понимаю, в тебе все кипит», — сухо проговорил лорд. «Но если хочешь остаться в живых, научись молчать. Они то меня убьют, как моих родных», — я вздернула подбородок. «И даже я не смогу тебя защитить». Кириан отвернулся и сжал пальцами переносицу в знакомом жесте. Мне захотелось съязвить, что головную боль устроили ему его же люди, но я удержалась. Легче от этого никому не станет. Одни тянулись один за другим. Когда я не спала, то сидела, уткнувшись носом в коленки. Поначалу Кириан пытался меня как-то подбодрить, но быстро сдался. Я не хотела разговаривать ни с ним, ни с кем бы то ни было еще. В итоге лорд оставил меня в покое, появляясь в шатре лишь на ночь. Лето закончилось, и пришла осень. Я поняла это потому, как похолодало по ночам. Кириан подарил мне тяжелый меховой плащ, в который я заворачивалась и спала. «Надеюсь, из этого кокона однажды выпорхнет бабочка» пошутил лорд, но, не увидев на моем лице даже тени улыбки, добавил. «Мы готовимся выступать. Завтра, в крайнем случае, послезавтра. Думал, ты захочешь это знать?» Я лишь вяло кивнула. Лорд потоптался на одном месте, словно собираясь что-то еще сказать, но в итоге так ничего и не сказал, а вышел из шатра. Ну, «Вот и все. Скоро и воздухом буду дышать чужим». В печальных думах я не заметила, как в шатре появился неожиданный визитер. Паренек лет 16 в простой одежде, как у слуги. «Миледи!» — окликнул он меня. И только тогда я посмотрела в его сторону. «Лорд Кириан просил привести вас к нему. Я нахмурилась. Зачем?» «Не могу знать!» — паренек пожал плечами. Я поднялась на ноги и, решив не расставаться с плащом, вышла из шатра. «Моего обычного охранника нигде не было». «А где Ройс?» Бринёк снова пожал плечами. «Это было странно. Пойдемте, миледи!» Он потянул меня за рукав. «Лорд Кириан просил поспешить!» Оказаться снова под открытым небом было странно. Мир словно разом стал больше. Деревья, начавшие желтеть листва, легкий ветерок, чириканье птиц. Жизнь за порогом шатра и не думала останавливаться. А я не представляла, насколько по всему этому соскучилась. Вероятно, стоило дождаться Ройса, не мог он надолго отлучиться. Но мне вдруг совсем не захотелось возвращаться в шатер, я словно вышла из склепа, где похоронила себя заживо. «Идем», — я кивнула и последовала за пареньком. Мы завернули за шатер и пошли вдоль кромки лагеря. Здесь почти не было людей, только сквозь просветы между палатками я видела суетившихся солдат. Они паковали вещи, на нас никто не смотрел. «Куда мы идем?» — запоздала, спросила я. Паренек завел меня за один из шатров побольше и остановился. Я попятилась, потому что навстречу мне шагнула Паулина. «Извини, что не пришла сама», — начала она. «Я сдвинула брови. Что тебе нужно?» «Хочу кое-что показать», — она махнула пареньку, и тот был таков. «Пойдем?» «Куда?» «Увидишь, не бойся, это не опасно». Я посмотрела в ее голубые глаза, и с минуту мы мерились, кто кого. Паулина сдалась первой. «Я не рискну тебе навредить». «Тогда зачем ты меня позвала?» Я не собиралась ей верить. Вместо ответа Паулина прошла вперед между двух пустых телег. Подобрав полы плаща, я направилась за ней. В конце концов, много ли я теряла? Возвращаться обратно в заточение мне не хотелось понимала что придется но предпочитала оттянуть этот момент мы вышли на открытую местность и оттуда поднялись на пригорок с которого открывался отличный вид на лагерь смотри паулина указала на группу мужчин выстроившихся шеренгой я сразу поняла что это линги на них не было доспехов со львом и розой и держались они иначе чем солдаты жались друг к другу как привязанные я сощурилась и поняла, что они и были привязаны, точнее, скованы. «Пленные?» — вслух подумала я. «Рабы», — ответила Паулина. «Были пленными, а теперь их отвезут работать в империю». «И зачем ты мне это показываешь?» «Чтобы ты знала, что случилось с твоими людьми. Ты их принцесса, не так ли?» Я сжала кулаки. «Не так, но это было неважно. Даже будь я настоящей дочерью вождя, что бы я сделала?» Перед рабами ходил здоровенный воин с хлыстом наперевес. Он что-то разъяснял им, и когда один из мужчин возразил, ему тут же досталось по спине. Он так дернулся, что даже с расстояния я ощутила, как это больно. Я поежилась, плотнее укуталась в плащ. На лице Паулины заиграла довольная ухмылка. Ну нет уж, не позволю так легко собой манипулировать. Я развернулась и, не сказав ни слова, направилась обратно. Девушка не стала меня догонять, своего она и так добилась. Я чувствовала себя хуже, чем после обряда. Разве что не ревела. Но на душе было так паршиво, что хоть утопиться. И как Кириан мог спокойно спать по ночам, зная, что Империя делает с людьми? Как он мог это оправдывать? Задумавшись, я не сразу заметила, как между двух палаток мне перегородил дорогу крупный мужчина. «А ну, стоять!» скомандовал он, кладя руку на эфес меча. Я вздрогнула и подняла голову. Полноватая фигура, круглое лицо. Это тот полковник, как его... Сбежать решила? Он подошел ближе и схватил меня за меховой ворот плаща. «Вы что делаете?» Я, наконец, очнулась и вцепилась ему в запястье. «А ну, пустите!» «Ленговская шлюха, думаешь, обвела лорда вокруг пальца? Но мы-то знаем, кто ты на самом деле!» На секунду я испугалась, что он говорил о моем настоящем происхождении. Но Ханиган, его звали Ханиган, не стал развивать эту мысль дальше. Он занес руку так, словно собирался вот-вот ударить. От страха меня затрясло. Я вывернулась, оставив плащ в руках полковника, и понеслась прочь из палаточного переулка. Нужно срочно найти шатер Кириана. Только я не знала, где он. Заметив меня, имперские солдаты принялись кричать. Кто-то пытался преградить дорогу, но я бежала, как на пожар. «Прочь, не троньте меня!» Вспомнилось, как Кириан говорил, что его люди меня ненавидят. И от ужаса мое сердце заколотилось так, что я ничего не слышала, а ноги двигались, словно сами собой. Наконец, где-то впереди замаячил крупный шатер. Это был не тот, что мне нужен, но он явно принадлежал кому-то из лордов. Может, меня проводят к Кириану? В отличие от солдата, они знают меня в лицо и не примут за беглую пленницу. Впрочем, пленница я и есть. Добравшись до шатра, я едва не налетела на стражника. «Впустите меня, пожалуйста!» — взмолилась я. Мужчина переградил мне проход копьем, но взгляд выдавал растерянность. «Не велено никого пускать!» — процедил он. «Пожалуйста!» — повторила я. «Что здесь происходит?» Из шатра вышел тот, кого я хотела видеть меньше всего. Алтимор. Он был голый по пояс, в одних штанах. На мускулистом торсе блестели капельки воды, стекавшие с мокрой гривы волос. «Ваше императорское высочество!» Солдат сразу вытянулся по струнке. «Не ада!» — удивился принц и приподнял край входа. «Заходи!» Я нервно сглотнула, спасалась от волка, угодила впасть ко льву. Пока я мялась, Алтимор щелкнул пальцами и велел одному из подскочивших слуг разыскать лорда Кириана. Это меня успокоило, потому что я поняла, что сидеть в шатре у принца буду недолго. Я вошла внутрь. Здесь все было шикарнее, чем у лорда. Более комфортное на вид ложе, стол, на котором стояло блюдо с фруктами, а рядом кресло с резными подлокотниками. В него я и опустилась. Альтимор задернул за собой вход в шатер. От кого ты бежала? Спросил он, подойдя к ложу. Я посмотрела на голую спину принца. У него были широкие угловатые плечи, но узкая талия. Это делало его одновременно сильным и изящным, как хищник. Ханиган, ответила я, торопливо отвернувшись. Паулина выманила меня на улицу, чтобы показать пленных. Слово «рабы» не хотелось произносить. А потом я столкнулась с полковником. Не знаю, за что он меня так ненавидит. Алтимор накинул рубашку, но застегивать не стал. «Паулина его дочь», — сообщил он. Вот это были новости. Принц подошел ближе и, присев на край стола, взял в руки кувшин. «Ты поломала их планы», — налив воды в кружку, Алтимор протянул ее мне. «Кирян известный холостяк. Если бы Паулина понесла, он бы вряд ли женился, но безбедное существование обеспечил бы обязательно». Да, это объясняло, почему девушка не взлюбила меня с первого взгляда. «А Ханиган на этой войне потерял немало отличных парней», — добавил принц. «На вашей войне!» — я сказала с ударением. «Их кровь на ваших руках!» Алтимур откинул, лезшие на лоб волосы. «Это бы случилось рано или поздно. Не я, так кто-то другой. Твой народ был обречен, потому что сильный жрет слабого» это закон природы». В его голосе не слышалось ни капли сожаления. «Человек выше природы», возразила я, «если он не такой дикарь, как вы». Принц улыбнулся краешком рта. Взгляд его карих глаз, чуть блестевших в свете свечей, меня смущал. Алтимор смотрел на меня прямо, не отрываясь, словно хотел разглядеть во всех деталях. Ну ладно бы, он меня первый раз видел, но почему сейчас? Ты очень красивая, неада. Он отвернулся и налил себе что-то из другого кувшина. Но ты ведь так об этом знаешь, верно? Неверно, вырвалось у меня. И вам не удастся заморочить мне голову. Принц снова посмотрел на меня. Кириан ведь рассказал, почему мы здесь. Я кивнула. Как бы ты поступила на моем месте? Алтимур поднес кружку к губам и отпил. Его движения, такие плавные, в то же время уверенные, завораживали. За ними скрывалась непонятная мне сила. Я бы... Я задумалась. Что если бы мой отец захотел пойти на кого-то войной? Нет, не захотел бы. Такое даже представить себе невозможно. И уж тем более мы не стали бы никого порабощать. Я так и не успела ответить, потому что к нам едва ли не ворвался Кириан. Неада! воскликнул он, пересекая шатер широким шагом. Что ты удумала? Ханиган, уверяет, ты пыталась сбежать. Ее подставила твоя рыженькая любовница, ответил за меня Алтимор. Кирен сжал челюсть. Это правда? спросил он. Она показала мне пленных. И я встала с кресла. Вы везете их в империю. По лицу жениха я поняла, что он прекрасно об этом знал. «Зря, зря я считала, что он лучше остальных». «Давай вернемся ко мне». кириан протянул мне руку. Я фыркнула и так стремительно прошла мимо него, что лорду пришлось меня догонять. За спиной послышалась усмешка принца.